Мария Корелли Варава Часть первая Глава первая Догорал длинный, знойный южный день. Тяжелая жара была невыносима. Земляные полы тюрьмы источали ядовитое зловоние, отравлявшее небольшое количество проникавшего с воли воздуха. Царил глубокий мрак. Только тонкий светящийся лучик, скромный посланник пышущего жаром солнца, пробивался в одну из камер через небольшое отверстие вверху. Но свет раздражал узника, и он с проклятиями отворачивался, закрывал лицо скованными руками, кусая губы в бессильной злобе, пока рот не наполнялся кровью. И хотя арестант часто впадал в такую ярость и смотрел на солнечный луч, мечом резавший плотный тюремный мрак, как на заклятого врага, светящийся столбик был не бесполезен узнику, по нему он судил о времени. Когда луч появлялся, начинался день, исчезал, и ночь вступала в свои права. Существование в каменном мешке было мукой, каждый новый день не приносил ничего хорошего. Заканчиваясь, он оставлял обитателя подземелья в еще большем, чем вчера, животном отупении но слепящие глаза свет мучительно напоминал о внешнем мире и не давал окончательно забыться. Заключенный здесь человек выдержал бы сияние яркого восточного солнца в открытом пространстве, никто не бросит такого смелого взгляда на огненный шар, царящий в синеве неба. Но в смрадной темнице эта тоненькая струйка света, излучаемого дневным светилом, казалась узнику, воплощением вызова и злой насмешки. Корчась на подстилке из грязной трухлявой соломы, он отодвигался подальше, в темноту, проклиная и судьбу, и людей, и Бога. Он был не один. В угол, где он ежился, как дикий зверь, была вмурована железная решетка, граничащая с таким же каменным мешком. Через эту решетку к нему тянулась измождённая грязная рука. Пошарив в темноте, Рука, наконец, нашла и потянула край его рубища. Слабый, хриплый голос позвал. «Варава!» Он прогнулся быстрым, гневным движением. Цепи его зазвенели. «Чего тебе?» «Про нас забыли», — простонал жалобный голос. «Я умираю от голода и жажды и проклинаю тот час, когда связался с тобой». ворава молчал. «Ты помнишь?» — продолжал тот же голос. «Какое сегодня число!» «Не все ли равно?» — отозвался Ворава. «Месяцы или годы прошли с тех пор, как нас сюда заточили. А ты знаешь?» «Восемнадцать месяцев прошло со дня убийства фарисея», — ответил сосед. «Сейчас идет пасхальная неделя». ворава не выразил ни удивления, ни интереса. «Помнишь ли ты обычай Пасхи?» — продолжал невидимый собеседник. «Один преступник, выбранный народом, должен быть отпущен на свободу». «Ах, если бы это был кто-то из нас! Если невинность — заслуга, то выбор падет на меня. Бог моих отцов — свидетель, что мои руки не запачканы кровью. Я, фарисея, не убивал. Немного золота — вот все, что я хотел». «И разве ты его не взял?» — прервал его ворава. «Лицемер, разве ты не ограбил фарисея, сняв с него все до последнего украшения? Тебя схватили». Когда-то зубами рвал с его руки золотой браслет. Не прикидывайся невинной овечкой. Ты злейший вор в Иерусалиме. За решеткой послышалось рычание разъяренного зверя. Затем, после некоторого молчания, опять раздался стон. «Весь день без пищи и ни капли воды. Я скоро умру. Умру в темноте и смраде». Стенания переходили в виск. «Туда тебе и дорога», — устало сказал ворава Зато каждый, кто имеет золото, может спать спокойно. «Ты демон, Варава!» Через решетку просунулась сжатая в кулак рука. Потом бледное искаженное злобой лицо притиснулось к прутьям. «Клянусь, я буду жить хотя бы для того, чтобы дождаться того часа, когда тебя поведут на казнь». ворава молча отодвинулся подальше от злобного соседа и, глянув вверх, облегченно вздохнул. Ослепительно золотое сияние — сменилась мягким красноватым светом. «Закат солнца», — бормотал он. «Вот час, который она любит. Она пойдет с рабынями к колодцу и будет отдыхать и веселиться. А я... Я... О, бог вместе! Я никогда не увижу ее лица. Полтора года в этой могиле и никакой надежды на избавление». Узник резко встал, и голова почти коснулась потолка темницы. Кандалы снова напомнили о себе громким брицанием. Поставив голую ногу на выступ стены, варава приник к щели, откуда пробивался горячий свет заходящего солнца. Но мало что было видно ему. Огороженная небольшая площадка сухой выжженной земли да одинокая пальма с чахлыми листьями. Пристально вглядываясь, он старался различить что-то в туманной дали. Но, истомленный долгим вынужденным постом, не смог удержаться и опустился на землю, продолжая мрачно следить за розовым отблеском солнца на полу. Этот цвет падал и на его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза, освещал голую грудь и блестел на массивных железных наручниках. Склокоченные волосы и спутанная борода делали узника похожим на дикого зверя. Он был почти раздет. Бедра опоясывал кусок полуистлевшей ткани, подвязанной грубой веревкой. Хотя было очень жарко, узник дрожал в этом душном мраке и, уронив голову на колени, пристально и упорно, как филин, смотрел на солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, угасая. Днем луч был ярко-красный. «Как кровь убитого мной фарисея», — со зловещей улыбкой подумал Вораво. Теперь же он стал бледно-розовым, как румянец, зардевшейся, красивой женщины. От этого сравнения узник содрогнулся и до боли сжал руки. Юдиф! юдифь прошептал он, — юдифь И, прижавшись лбом к скользкой стене, замер, как каменное изваяние. Последний отблеск солнца пропал, и темная мгла укрыла все ни один звук ни одно движение не выдавали присутствия человеческого существа в этом ужасном месте только изредка слышался шорох пробегающих по полу мышей и снова воцарялась тишина глубокая мертвая а небеса облекались в свое ночное величие просыпаясь звезды белыми хрупкими лилиями выплывали в необъятное темное словно гладь озера пространства Но в щель темницы была видна лишь одна маленькая звездочка, показавшаяся на горизонте серебристая луна еще не заглянула в тьму камеры, чтобы сочувственным бледным светом озарить заключенного. Одинокий и невидимый он боролся с физическим и нравственным недугом. Стена, на которую он опирался, была обильно полита слезами.